Глава пятая Неожиданно меня что-то ударило и оглушило, силой рванув в сторону и назад. В ушах тут же зазвенело, а вся правая часть лица онемела. Но это я поняла уже после того, как пролетела по воздуху и упала на спину, беспомощно моргая. Рука у няни очень тяжелая, это я с детства знаю. Сама упросила ее научить постоять за себя. Тирса и учила, совсем тчанием и нисколько не делая скидку на то, что я дочь герцога. Вот как сейчас. Что произошло? Понадобилось несколько мгновений, чтобы понять. Няня отбросила меня от рыбохвоста, за что ей большая благодарность. Надо же было так потерять голову. А что с самим Трионом? Почему хвост безжизненно свисает с края ванны? Неужели снова придется его лечить? Не хочу. Такой реакции на вливание магии жизни, как у него, я еще не видела, если честно. Хотя... все закономерно. Основные инстинкты активизировались, и он схватил первую попавшуюся женщину, которая оказалась рядом. «Как ты посмела!» — орал Мариф, нависая над Тирсой и брызгая слюной. Ну, как нависая? Хотя он был выше нее ростом и щеголял внушительной мускулатурой, подавить Тирсу массой было ой как непросто. Иногда, посмотрев на няню искоса или вот как сейчас, снизу вверх, я думала, что она гораздо больше и выше, чем пытается казаться. Чего только не лезет в голову, когда валяешься на мокром полу, получив хорошую встряску. Хм, от той, что поклялась тебя защищать. Иногда эта защита принимает своеобразную форму, да. Но трогая горящие и припухшие губы, я понимала, что невероятно благодарна сейчас няне. «Я ни ора Триона и пальцем не тронула», — спокойно возражала Тирса Мариву. «Я отбросила только мою сестру. Но она нарушала обед, позволяя целовать себя мужчине. Вот ее я и удержала от дальнейшего». «Ты чем-то кинула и в него», — Марив обнажил клинок, сверкнувший яркими бликами. «Всего лишь сонное зелье, ничего опасного. Он, похоже, не слишком осознает происходящее». «Скажите, Ниор Мариф, он у вас что, любит женщин постарше? Может, тогда и меня поцелует, как проснется. А что, я еще в самом соку? Мне этой зимой всего 73 три стукнуло!» «Человеческие снотворные не действуют на трионов так, как на людей», — сказал Мариф, повернулся и посмотрел в ванну. «Если это действительно зелье, он начнется через несколько минут, но если ты солгала хоть словом...» «Я сказала правду!» Тирса подошла ко мне и протянула руку, помогая подняться. «Прости, сестра!» «Спасибо, сестра!» Я с непритворным кряхтением кое-как взгромоздилась на ноги. «Ты спасла меня от нарушения обетов единственно верным способом!» Я отвернулась от Марива и потрогала свое лицо. Судя по ощущениям, мой грим, состоящий в основном из смеси рыбного клея и белой глины, по большей части уцелел. Даже любовно наложенные морщины радовали рельефом. И платок на голове, из-под которого вылезла парочка специально покрытых белёсой краской прядей, тоже на месте. Так какого демона этот Трион полез с поцелуями к старой монашке? Не рассмотрел просто? Ведь все, что может сейчас выдавать меня, — это глаза и речь. Элитари, пройдясь лавиной по телу, нейтрализовала действие настойки. Говорить нужно осторожнее. Голос-то теперь снова мой, молодой и звонкий. Как хорошо, что я магию не всю потратила. Ее даже больше стало, чем раньше. Да нет, это просто так кажется. Тирса меня знатно приложила. Подковыляла к Ванне, глядя на Триона, который как раз пошевелился. Зелья, значит, почти не действуют. Спасибо Мариву за подсказку. Он ведь сам сказал, что усыплял своего резвого подопечного при помощи магии. Рыбохвост распахнул глаза, и в этот самый момент я с размаху опустила ему ладонь на лоб, Отправляя с густо калитари с приказом Спи. Вот правда, этот трион мне нравится гораздо больше, когда не шевелится. Ну, не то чтобы нравится, хотя поцелуй его определенно произвел впечатление. Так меня еще никто. Что ты сделала? раздался возмущенный вопль Марива над ухом. Я кивнула Тирси и развернулась к мужчине. Он подошел почти вплотную ко мне, что было, конечно же, ошибкой. Положила руку ему на плечо, и ты поспи. Но на него посыла Литари подействовал странно. Точнее, не подействовал вовсе. Мариф несколько раз моргнул, а потом сощурился и уставился на меня. «Ты хотела меня усыпить! Неужели не знаешь? Элитари не причиняет вреда такому же носителю этой магии!» Я в этот момент тихонько доставала пузырек с зельем из кармана и сковыривала с него крышку. Но информация важная, конечно же, запомним. «Спасибо, что сказал!» — улыбнулась я и сильно дунула Мариву в лицо пары зелья. Бравый воин дернулся было ко мне, но потом откинулся назад и опустился на пол, закрыв глаза. А Тирса тем временем тоже отправила в страну грез уже второго охранника. Своим, правдоспособом просто обезоружив и оглушив его. Оставался лекарь. «Не хочу тратить магию, а бить тебя жалко», — честно сообщила ему. «Выпьешь сонное зелье?» «Зачем?» Он круглыми глазами смотрел, как Тирса принялась связывать руки побежденным, выбросив их оружие в бассейн. «Я никому ничего не скажу!» «Сделай глоток!» — приказала я, протягивая ему пузырек. «Оно безвредно. Просто поспишь пару часов. Сам знаешь, что сотрясение мозга никому здоровья не добавляет!» Кивнула на связанных охранников. «Да, госпожа!» Он послушно выпил зелье. «Вот и славно!» Он еще и забудет все, что произошло здесь в последний час. Ни к чему лишние свидетели». Вздохнула. «К сожалению, остальным я память стереть не могу». Тирса подошла и тщательно связала Марива. Идем, госпожа!» Няня тронула меня за плечо. «Да», бросив последний взгляд на Триона, направилась к двери. Лицо словно кипятком ошпарили, а губы распухли и горели. Подавила искушение отомстить рыбохвосту при помощи магии. «Можно было бы нарушить какие-нибудь функции в организме». «Ладно, не стану». «Зачем? Я его просто никогда больше не увижу. Этого будет достаточно». «Подумаешь, поцеловал». Тирса затормозила меня возле двери и остановилась, прислушиваясь. «Тут должен быть запасной выход», — сказала она. «Да, идем поищем. В главный лучше не соваться, ты права». «А ну, стойте!» — раздался повелительный окрик позади нас. В обалдении я обернулась, увидев, что Мариф дергается на полу и пытается освободиться от веревок. Вряд ли ему это удастся. Тирса умеет не только владеть оружием, но связывать. Я подошла к воину. — Почему на вас не подействовало зелье? — спросила у него. — Может, дала слишком мало? — Развяжи меня! — прошипел Мариф, с ненавистью сверкая глазами. — Интересно, может, магия жизни, которая есть у этого человека, ослабляет действие зелий? Подозреваю, что отвечать на этот вопрос он не будет, а мне пора. Хватит на сегодня рыбохвостов». Достав второй пузырек, задержала дыхание и дунула сонные пары Мариву в лицо. Убедилась, что он закрыл глаза. Наверное, в прошлый раз действительно была слишком маленькая доза. Убедившись, что путь свободен, мы с Тирсой вышли в коридор.